Глава одиннадцатая «Меня эта новость очень заинтересовала. Что же там за зверь, который может так серьезно повлиять на этот мир? Вижу, что тебе очень интересны подробности», — добавил Романов. «Расскажу вкратце об этом питомце. По сути, это волчонок. Его начали взращивать еще год назад и добились выдающихся результатов. Почему он так важен для империи?» Задал я вполне закономерный вопрос. «Все дело в его уникальной способности», — ответил император. «Этот волк необычный, редкая порода. Он может выпускать энергию, которая безопасна для магов, но уничтожает чужеродные нашему миру организмы, в том числе призрачных существ. И никто не должен об этом узнать», — продолжил я. «Именно так», — кивнул Романов. «Только ты и еще два человека в твоей команде. Вы неплохо сработались». «Да, мы быстро нашли общий язык», — подтвердил я. «Им я направил вводные данные», — добавил император. «Так что они в курсе». Далее это операция на личном контроле министра обороны Семена Михайловича Орлова. Связь через его помощника Виталия. «Понял, Ваше Величество», — разнес я. «После спасения мы кому-то должны передать волчонка?» «Все верно», — ответил Романов, заведующему соседней лаборатории, находящейся неподалеку. «Я отправлю контакт». На этом все. Удачи, Сергей Смирнов. Император прервал звонок, а я посмотрел в сторону Родиона и Виталия, расположившихся на скамье в небольшом сквере. Они изучали задание. «Надо спускаться под землю?» – спросил кулыч «Да, придется», – ответил я, наблюдая впервые в его глазах. «Испуг? В чем дело?» «В том, что у меня аллергия на всякие подземные штуковины», – объяснил Акулоид. «Я помню путешествие через разлом, и мне становится не по себе, будто наваждение какое-то». «Выдыхай, Бобер», – хмыкнул я. «Так я не бобёр», — смутился Акулач. «И кто это такой? И что будет, если он выдохнет?» «Это образное выражение», — пояснил я, рассмеявшись. «Означает, расслабься по этому поводу. В общем, все, что нужно тебе понять, мы не будем лезть в разломы. Наша задача — закрыть один из них. А под землей будем недолго. Просто отнесись к этому как к небольшому приключению». «Да, мне просто надо сосредоточиться на задаче», — утвердительно кивнул Акулач. «Я слышал каждое слово императора». «Меня не удивило признание Акулыча. Я уже знал, что у него обострился слух. Этот навык усиливается одновременно с интеллектуальными способностями». «Задание понятно. И твари те же, раз этот разлом тот же самый», — добавил Акулыч. «Верно мыслишь», — сказал я ему и махнул в сторону своей компании. «Пойдем к остальным». Родион и Виталий уже знакомились с нашей миссией и обсуждали план действий. «Ну что, Серега, пора приступать», — обернулся ко мне Родион. «Координаты точки входа мы получили». «Да я и без вас уже знаю точку входа. Моя змейка сразу отыскала скрытую в небольшой насыпи дверь и даже изучила, что там внутри. Куча трупов из числа охраны, покусанных, мотива трупов». Семен Михайлович дал добро на любые боевые действия, ответил напряженный Виталий. «Запрещено применять лишь масштабные заклинания и артефакты их, провоцирующие». «Это и так понятно», — хмыкнул Родион. «Не хватало, чтобы нас потом засыпало. Выполнить задание, но быть погребенным под многотонным земляным валом Такая себе перспектива. Акулыч поежился, прошипев мне на ухо. Вот о чем я и говорил. Пришлось отправить ему еще немного маны для пущей уверенности и ментально успокоить. Судя по его заблестевшему взгляду, помогло. «Нужно лишь определиться, что мы делаем», — подметил Виталий. «Заходим, валим покусанных монстрами, затем пробираемся к седьмому блоку, забираем волчонка, закрываем побочный разлом и... обратно». Вкратце я обрисовал план действий. «Тогда погнали, и без паники», — ответил Родион. Но, скорее всего, это он так себя успокаивал. Напряжен был, ликвидатор, будь здоров». «Мои питомцы сделают основную работу», — ответил я. «Будут в авангарде, их лишь надо страховать». Все кивнули, а я раздал указания окулычу Кузьме, Рэмбо и Регине. Мы подошли к замаскированному входу, «Открываю», — ответил Виталий, создал завихрение воздуха, которое сдуло иллюзию вместе со слоем, нанесенной ветром пыли. Впереди на металлической массивной двери мерцала магическая печать. Виталий порылся в рюкзаке, достал из него предмет, похожий на рукоять трости, и активировал его. Из рукояти выплеснулась энергия, сгибаясь в форме большого ключа. Мак воткнул этот ключ прямо в печать, и внутри заскрежетали скрытые механизмы. Створки двери отъехали в разные стороны, приглашая нас войти внутрь. Чёрт! черт!» — выкрикнул Родион, зажав нос. «Да, я знал этот запах. Резкий запах серы и раскаленного металла. Прямой признак действующего разлома. Я нацепил предложенную Виталия маску, затем понял, что дышать в ней очень тяжело и передал обратно». «Ты чего, Сергей?» – удивился Виталий. «Надень, иначе надышишься этой дряни. Так и отравиться недолго». «Не могу с этим справиться». Ухмыльнулся я в ответ, образовывая водяную пленку в виде сферы, которая плотно прилегала к лицу. «Отличный фильтр». «Точно все нормально?» – тревожно посмотрел на меня Родион. «Выдержишь?» «Да, я знаю, что делаю», – хмыкнул я. Понятно, что вентиляция не справлялась с испарениями, бьющими из разлома. Вот и накопилась эта хрень в воздухе. Виталий закрыл за нами дверь, мы прошли в хорошо освещенный коридор, под ногами захрустело разбитое стекло, бетонная крошка, повсюду развороченные двери, следы зубов и когтей монстров, а на стенах следы крови. «Да уж, еще недавно здесь произошла бойня. Я отправил змейку на дальнейшую разведку, а Рэмбо по моей команде принялся сжигать покусанных охранников, которые лежали в двух пропускных пунктах. Они еще не успели мутировать. Мы прошли дальше, и послышались звуки шлепающих по бетонному полу лап. Из-за поворота выскочили три крокодила. Ну что ж, поехали». Ну, а затем началась рутинная работа по зачистке блоков лаборатории. Этаж за этажом мы уничтожали тварей, опускаясь на уровень ниже, а затем еще ниже и еще. Мельком я наблюдал через распахнутые двери, что творилось внутри помещений. Везде одна и та же картина. Большие кушетки, огромные иглы, разбросанные по полу, куча различных разорванных трубок и несколько белых шкафов с потухшими индикаторами. В некоторых из помещений когда-то были питомцы. Судя по следам, их держали в больших клетях. Я был в смятении и не знал, как на это отреагировать. Поневоле вспомнил Милославского. Но нет, конечно, здесь было не так. Здесь не издевались над животными, не заставляли их мутировать, не меняли их сущность, всего лишь ускоряли их магическое развитие. Но насколько это было гуманно по отношению к живым существам, мне это было неизвестно и вряд ли мне кто-то расскажет об этом. Поэтому я отставил в сторону ненужные сейчас размышления и сосредоточился на цели. Стойте! Пятый блок затоплен. Остановил нас Виталий, всматриваясь в экран планшета. Я усмехнулся про себя. Я это узнал до того, как мы спустились в коридор этого яруса, остановившись у массивной стальной двери, и уже понимал, что делать. Открывай! Сосредоточенно обратился я к помощнику Орлова. Сергей, ты в порядке? Удивился Виталий. Я знаю, что говорю, объяснил я ему, задержу вал воды, поставлю защиту, а кулыч тем временем зачистит затопленный этаж. Мне нравится этот парень, хохотнул Родион. Не удивлюсь, если выяснится, что он сквозь стены смотреть может. Все возможно, улыбнулся я. Родион, надо все хорошо обдумать, обратился к нему Виталий. Мы рискуем. «Раскрой глаза! Мы уже рискнули, когда залезли в эту подземную хрень. Тем более, меня немного покорубило отношение ко мне. Типа вы взрослые и сейчас будете обсуждать слова ребенка? Оценивать риски? Взад себе! Засуньте эти слова! Я уже все решил и предусмотрел. Тем более, надо спешить!» Змейка почему-то не могла проникнуть в шестой блок. Там стояла защита. Но я чувствовал волчонка. Ему прямо сейчас угрожает опасность. «Открывай, — говорю!» — нахмурился я. «Времени нет!» «Виталий, я согласен с Серегой. Он, кроме того, приручает питомцев. Еще мог воды. Родион встал на мою сторону. Его план хорош. Если что, я могу подстраховать». «Ты точно сможешь задержать воду?» — покосился на меня Виталий. «Она может быть заражена». «Ну, конечно, она заражена, мать твою, змейка уже определила, что в нее попала кровь тварей, но как этот упертый маг не поймет, что даже капля этой воды не коснется нашей кожи?» Видимо, я поспешил, с мыслью, что мы сработались, и все пройдет гладко. Акулыч включит насос и откачает ее. Я насупился. Я все предусмотрел. Быстрее! Я чувствую, что нашему питомцу угрожает опасность!» Виталий подошел к двери, активировал магический ключ и, слегка дрогнувшей рукой, вставил его в магический замок. До того, как двери распахнулись, я создал полупрозрачную преграду. Виталий ошикнул от удивления. Водяной вал, заполняющий весь коридор до потолка, заколыхался перед нами. «Акулыч, вперед!» Обратился я к подростку, и тот хищно оскалился. «Лучшая работа в мире?» Ответил Акулыч, обращаясь к Кузьме. «Да, Кузя?» «Да, это лучшая работа в мире!» — воскликнул Звуколов, заклацав челюстями, и в ответ донес рев тварей, которые ждали нас в толще воды. Акулыч с разбегу нырнул в воду, мгновенно трансформируясь в акулу, и я сразу увидел трех крокодилов, которых Акулоид мгновенно разорвал на части. «Ничего себе!» — воскликнул Виталий, когда уровень воды начал заметно опускаться. «А я тебе что говорил?» — воскликнул Родион. «Зря ты сомневаешься в этом парне!» Через несколько секунд я убрал водный щит. Он был не нужен, нечего сдерживать. Вода откачана, а пол усеян останками тварей. Рэмбо ювелирно пошвырял в них небольшие сгустки пламени, и через пять минут от твари остался лишь темный пепел. «Кровь этих тварей какая-то агрессивная», ответила Кулыч, выходя из дальней комнаты справа. «Кожа чешется? Не могу». Его лицо и голый торс были сплошь покрыты страшными язвами. «Но чесать тебе её не нужно». «Сейчас помогу». Обратился я к нему ментально и отправил по связующей нити солидную порцию маны. Она усилила регенерацию. «Вот, есть магические пластыри». Подошел к нему напряженный Виталий, но язвы акулоида начали затягиваться на глазах. «Ты как-то воздействовал на своего питомца?» Обратился ко мне Виталий. Я почувствовал всплеск энергии. При слове «питомец» Окулыч сморщился. «Не называй кулыча питомцем», — ответил я. «Лучше по имени». Виталий переварил мои слова, затем согласно кивнул, удивленно, взглянув в горящие красным глаза Акулыча. «Хорошо. Акулыч, не обижайся. Теперь буду знать», — сказал Виталий, убирая пластырь в рюкзак. «Да, я тоже засек всплеск», — подтвердил Родион. «Мы с шефом связаны, не забывайте», — улыбнулся Акулыч. «Он просто подлечил меня». На этом вопросы от команды иссякли, и мы спустились на лифте на шестой уровень. Запах серы был настолько сильным и едким, что пробивался даже через мою водяную маску. Да и Родион с Виталием подкрутили свои артефакты, которые защищали органы дыхания на полную мощность очистки. «Теперь нам нужно пройти шестой блок, озадаченно уставился я на стальную дверь. Можете снять защиту?» «Да, конечно», — подтвердил Виталий. «Сейчас». «Как они запечатали этот блок?» — спросил Родион. Успели закрыть изнутри, чтобы не дать вырваться чему-то наружу? «Сейчас узнаем», — ответил я. Когда Виталий разорвал защитную печать, я отправил змейку внутрь. Но шестой блок был погружен в кромешную тьму. «Готовим фонарики, там нет света», — предупредил я команду подтверждаю напряженно ответил родион напялив на голову какой то обруч и протянул руку с мигающим на пальце перст щит с кристаллами раскурочен тварями но существ не обнаружено тогда я совсем ничего не понимаю удивленно произнес виталий какого черта так запечатались от твари в седьмом блоке я же усмехнулся про себя ну да как же никого нет на это же Вы такие наивные, а еще взрослые. Здесь точно что-то есть. У меня достаточно развитой способности, чтобы почувствовать чуждое существо на интуитивном уровне. Я не знал, что там внутри, но твердо был убежден. Это точно не стайка крокодилов. Тут что-то похлеще, и эта херня еще умеет очень хорошо прятаться. Вот сейчас и узнаем, ответил Виталий. Так сейчас. Держите обручи. Он протянул радиону металлический предмет, который тот застегнул на запястье, затем вручил мне такой же: Это осветительный артефакт. Удивленно рассмотрел я обруч, который обжал мое запястье и мерно завибрировал. Да, питается за счет кристаллов, ответил Виталий. А включается просто. Сейчас я покажу. Присел передо мной радион. Смотри, показал он на выемку, нажимаешь вот сюда, затем нужно 3 секунды для синхронизации. И оп! Из браслета по периметру вылезли небольшие световые лампы, которые замигали затем отправили вперед луч света. «Хорошая вещь», — похвалил я. Когда стальные створки распахнулись перед нами, мы вошли внутрь, протягивая руки вперед и разрезая лучами света кромешную тьму. В дальнем углу я увидел щиток, из которого вывалились обрывки проводов. «И кто же ты? И где ты спрятался?» Рэмбо сидел у меня на плече, Регина в рюкзаке. Уже напитала манной Кузьму, который увеличился, оказавшись ростом выше взрослых. Они опасливо посматривали на него, держась поближе к стене. Акулыч уже трансформировал челюсти, заходя в комнаты по бокам. Он более-менее видел в темноте и сообщал мне то, что заметил. «Шеф, тут было что-то массивное. Точно, не крокодилы». Услышал я его ментальный сигнал. «След от когтей на лабораторном столе. Это какой-то сильный монстр». «Там никого нет?» – спросил я. «Нет, чисто», – отозвался Акулоид. «Захожу в следующую комнату». Бум-бум-бум-бум-бум! Бу Разносилось эхом по блоку номер шесть. Источник звука точно не рядом, чуть дальше. В это время Акулыч обследовал уже половину помещения, мы прошли за ним, оставляя за спиной безопасный тыл. «За поворотом дверь к лифту», – расшипел Виталий. «Все это слышат?» «Да, за поворотом явно кто-то есть», — ответил шепотом Родион. «Еще двадцать метров». Бум-бум-бум! Звук усиливался. Я чувствовал энергию монстра, но было что-то еще. Какой-то пронизывающий до костей холод. Хотя в коридоре не было холодно. Тут лишь один вариант — повышенный ментальный фон. Этот монстр излучал его, и с каждым шагом фон становился все сильнее. «Включаю ментальную защиту. У каждого из вас на поясе!» — прошептал Виталий. Я услышал жужжание с его стороны, затем со стороны Родиона. Я тоже нажал на коробку, болтающуюся на поясе, и чуть не засмеялся в голос. «Ваши артефакты! Всего лишь побрякушки против силы, которую я чувствую. И это ведь пока что только фон. А если будет атакующее заклинание...» Только я подумал и сделал еще пару шагов вперед, как услышал шорох прямо перед собой. Я поднял руку и остолбенел. На меня уставилась темно-синяя рожа монстра, который со свистом выпустил воздух из двух отверстий вместо носа. Глаза его горели синим пламенем и почувствовал ментальную атаку. Секунда. Позади вскрикнул от ужаса Виталий, отправляя в потолок воздушное копье. Родион сматерился, охнув, и выстрелил из молниевого оружия себе под ноги. «Да чтоб вас ржавые горгульи на части разорвали! Понятно, что они напуганные видят какую-нибудь иллюзию. У меня же сформировался иммунитет на такую херню ровно после нападения наемника Демидова, того самого испанца, который пытался заставить меня поверить в гибель моих питомцев». Я ухмыльнулся и отправил окулыча и увеличенного Кузьму в сторону вышедшего из иллюзорного укрытия монстра. «А вот и луч света тебе в рожу, тварь вонючая! Меня не напугать такими фокусами!» Монстры, невосприимчивые к магии этого чудовища, вгрызлись в его темно-синее мохнатое тело, покрытое черными пятнами. Монстр пытался отмахиваться здоровенными лапами, но разве это защитит его от беспощадной атаки звуколова и акулоида? Через десять секунд схватка была завершена. Я услышала за спиной охони Виталия и еще серию отборных матов от Родиона. Они очнулись. «Это же чумной кошмар!» — воскликнул Виталий, подойдя к поверженному монстру. Родион тоже подошел и пнул его в бок. «Вот же тварь!» Я подал в разлом, представляете? Это было так реалистично. Командир группы зачистки зашел в одно из помещений, включил освещение от запасного щита, и все вокруг вспыхнуло. Когда мои глаза привыкли к яркому свету, я увидел Родиона, сидящего на стуле. Сейчас, мне надо немного прийти в себя. Он достал какую-то фляжку. Это эликсир, не спиртное, расслабьтесь. А я бы сейчас и от виски не отказался. Расплылся в улыбке Виталий, хотя взгляд его был все еще испуганным. Я был связан, и ко мне подползал здоровенный паук. «Не очень приятные картинки», — признался я. «Но шум я все равно слышу. Из седьмого блока. Надо спешить». «Да, пошли», — вскочил Родион. «Я в норме». «Да, вперед», — поддержал Виталий. Когда мы проходили еще раз мимо темно-синего монстра, Родион добавил, «Все-таки это детеныш чумного кошмара. Это я так предупреждаю». В седьмом блоке его мать напряженно посмотрел на него Виталий, когда мы уже спускались в лифте на седьмой уровень. «Или отец, или оба родителя», — предположил я. Хотя нет, я ощущал лишь один источник ментальной силы. Значит, все-таки одно существо. И посильнее этого. Значительно сильнее. «У нас нет защиты», — предупредил я. «Значит, я пойду один, с питомцами». «Сергей, так нельзя! Мы тебя не бросим», — возразил Родион. Тогда вы погибнете, пожал я плечами. Что еще хуже? Помешайте мне спасти питомца. Возможно, выстрелите с испуга в спину, как чуть не произошло недавно. Виталий с Родионом переглянулись и, скрипя сердце, решили пустить меня внутрь. Стальные створки разъехались, и я увидел большое помещение с просторной клетью, точнее тем, что от нее осталось. Разорванная магическая защита болталась в воздухе клочьями а прутья клети были смяты почти до бетонного основания. Над тем, что осталось от клетки, склонился здоровенный чумной кошмар. Взрослая особь. Даже я, имея иммунитет, чувствовал легкое оцепенение от ментального фона чудовища. Но чумной кошмар пока не замечал мое появление. Он рвался к добыче, занес свои массивные когтистые лапы над смятой клетью, в углу которой забился маленький серый комок. Еще удар, и монстр обрушит всю свою мощь на питомца. Я встретился взглядом с волчонком. В его светло-голубых глазах прочитал дикий страх, нежелание умирать и мольбу о помощи. Чумной кошмар довольно заскрипел, а затем обрушил свои огромные лапы. На убежище волчонка.